Глава 36. Таня посмотрела на домовых, которые молодели на глазах. Поглядела на пустые духовочки. Так значит у меня сегодня выходной, задумчиво произнесла она. Выходной? Так это же чудесно, наконец воскликнула девушка, и глаза её засияли. Правда, в них опять прибавилось зелени, совсем незаметно, чуть-чуть, но глаза меняли свой цвет. Хмм, да. Это было отчетливо видно в зеркале, которое висело как раз напротив Тани. «И правда, цвет меняют», — задумчиво сказала она. «А выходной — это красота! Наконец-то я выйду из дома и пройдусь по городку!» Таня улыбнулась своему отражению и поспешила из кухни. Они кеишка с боровичком чуть по сторонам не разлетелись. «Вот хозяйка у нас так, хозяйка», — одобрительно сказал Боровичок. «С этакой мы с тобой, Аникеишка, не пропадем». «Веешь, как назвала ты нас? Хранители, — говорит, — лавки». «С мира-то другого. Никто не учил и слов-то таких не говорил. А так вот назвала нас». Чувствительный Боровичок заморгал, и на его густых ресницах показались слезинки. Аникеишка в кое-веки не стала спорить с мужем и согласно кивнула. «Правда твоя, Боровичок, Салара, ты помнишь, ведь ни разу так нас не называла. Прям вот ни разу-то!» Аникеюшка нахмурилась и беспомощно посмотрела на супруга. «Ни разу. Никогда нас так не называла. Вот оно! Вот почему на нее твое неумелое колдовство-то и подействовало!» Домовушка ахнула и прижала руки к щечкам, которым возвращался румянец. Боровичок вздрогнул. Как каждая нечисть, он прекрасно знал правила. У дома может быть сколько угодно хозяек, а вот хранитель один. Ну или два, если вот как они с Аникеишкой пара-то. Если девица Таня из другого мира назвала их так, выходит, это она и есть их настоящая хозяйка? Он сорвал шляпку с головы и бросил ее об пол. Потом подскочил к Аникеюшке и подхватил ее под руки. Подхватил и закружил в танцы. А Аникеюшка замахала руками и смущенно засмеялась. «Отпусти, отпусти меня, окаянный!» Она отпихнула мужа, и тот поставил ее, наконец, на ноги. «Да ты поняла, ведь, Анечка, поняла, наконец, в чем дело-то!» Сиял широкой улыбкой боровичок. «Так чай не глупее тебя!» Отмахнулась цветущая румянцем Аникеюшка и искоса посмотрела на супруга. Синяк все еще заливал его левый глаз, но желтизна почти сошла. От души получил дрожайший супруг, че и говорить. А не надо устраивать таких вот экспериментов. Но тут выходит вот оно что. Выходит, только настоящая хозяйка могла назвать их хранителями лавки, и только настоящую хозяйку мог призвать домовой в случае опасности. Аникеишка побледнела. Беревичок. Ну-ка, Олеся, давай, какая-то опасность лавки есть. Беревичок только руками развёл. Он тоже знал, что опасность есть, иначе никакой бы его эксперимент не увенчался успехом. Так это Анечка, не смело начал он. Может, опасность-то вовсе не для лавки? А никишка, которая просто таяла, когда Беревичок назвал её Анечкой, вздрогнула. Как не для лавки-то? А для чего тогда? И тут её глаза широко распахнулись, она схватилась за сердце, обровичок побледнел и кивнул головой. Домовые поняли друг друга и ушли от источника. Едва слышно прошептала Анекеюшка: "Оно похоже, что так". "Так же тихо ответил Бровичок. "Да кто же может покуситься на источник-то?" Аникеешка затянула платочек по подбородкам потуже и задумалась. Но тут в кухню ворвалась Таня. Она переоделась в самое нарядное платье, которое могла найти в шкафенере, из яркого ситца в голубой горошек, который низко заанно шёл к её волосам. Косуто они заплела по особенному, на левый бок. Да ещё и отыскала в шкафенере соломенную шляпку с голубыми незабудками. Несмотря на случившееся, а может быть, и благодаря этому, Таня просто рвалась посмотреть на обычную жизнь вокруг. Всё-таки, как ни говори, мало кто может похвастаться тем, чтобы бывал в другом мире и чуть ли не в самом настоящем средневековье. А не Киевшка, бровячок. Таня остановилась и строго посмотрела на домовых. Домовые сразу подобрались и чуть не встали по стойке смирно. Я в город. Просто прогуляюсь и скоро вернусь. Вот по этой улице пройдусь, — быстро сказала Таня, — быстро, потому что боялась, но ну, вдруг они станут ее отговаривать, мол, никого не знаешь, не знаешь, что сказать, а вдруг каких знакомых встретишь. А Никеишка и правда была кинулась к ней, но паровичок подержал ее за плечо. Овде, хозяйка, чего вам тут сидеть-то? Прогуляйтесь, посмотрите окрест. Вон там впереди есть маленький парк, а рядом лавка цветочная. Там как раз брал эти вот розан, это Silver Nash. Точно там. Таких ни у кого нет. А Лира Калаймастерица, редкости у ней всякие вырастут до плодоносят. Даже есть эти, э, как их, заморские тыпохучие до чего. Она посмотрела на боровичка. И кесолющая страсть, но в тесто хорошо подходит. Ламы называются. Та не рассмеялась. Это такие жёлто-зелёные, небольшие. У нас их лимонами называют, и для выпечки самое то, согласна. Аникешка кивнула и попросила: "Хозяйка, нам бы хоть парочку таких. К вечеру заказы пойдут. Надо, чтоб были. А этот Она кивнула в сторону кладовой. «Ну, который нам завсегда привозит припасы для выпечки. Не нашел, не было видно. Хуже у него и подешевле завсегда». «А ведь...» Тут она подняла указательный пальчик. «Магия магии, а без лама того все одно не то выходит». Лира Текилана в раз заметит. «Это Питко, от которой я приходил?» Вспомнила Таня Лохматова парнишку в полотняных штанах. «Конечно, зайду». Тут Аня ахнула. «А деньги-то? Деньги где взять? У меня ж нет ни копейки!» Аникеишка вздохнула и посмотрела на Боровичка. Боровичок крякнул и засунул руку в карман. Вытащила с кармана маленькую разрезанную пополам монетку. «Вот а! Она с неё сдаст вам, хозяйка, две кругленькие!» Таня взяла протянутую денежку. Не сказать, чтобы ей было приятно брать деньги у собственного домового, но что делать? Ведь шкатулка, о которой говорила Аникеюшка, действительно была пуста. Таня посмотрела в окно. День выдался на ура. Но как можно пойти гулять даже в выходной, когда она так и не выяснила, как же принимает заказы лавка? Она вздохнула и еще раз посмотрела в окно. Солнышко ласково светило. Солнышко ласково светило. Легкий ветерок чуть колыхал ветки колючего, сразу видно, кустарника, росшего вдоль изгороди. На кустарнике красовались мелкие красные ягодки. Таня сняла шляпку и села на лапку. Так, дорогие мои, домовые уставились на нее во все глаза. — Что случилось-то, хозяюшка? Аль, гулять передумала? — забеспокоилась и не кишка. Таня покачала головой. — Ни за что. Но сначала ответи мне на три вопроса. «Какие такие вопросы?» Аникеишка подобралась и опёрлась на Боровичка. «Самые, что ни на есть, простые». Таня улыбнулась, и Аникеишка заметно расслабилась. «Как же всё-таки кондитерская получает заказы? Это первое». «Второе. Можно ли увеличить количество заказов, если использовать больше магии?» И третье. Я не пойму никак, почему в таком месте нет хотя бы пары тройки столиков. Ведь можно же наливать чай, кофе и продавать тортики кусками или маленькие пироженки делать. Тут домовые вытрясли глаза. Никак не можно, никому нельзя входить в лавку, да уж, знаешь, потоки магические нарушит и всё почитай. Скобно нахмурилась Онекиюшка. Выпечка наша станет обычной. А обычной никого не удивишь.